Страдания святого мученика Ванифатия. Некогда время проживала одна женщина по имени аглоида Отец ее Акакий был некогда начальником города. Будучи молодой и красивой, обладая богатыми имениями, доставшимися по наследству от родителей, и пользуясь свободной жизнью беззаконного мужа, она, побеждаемая страстью немощной плоти, проводила дни свои в любодеяниях и грехах. Она имела у себя верного раба, который был управителем над домом и имениями ее. Он был молод и красив. Звали его Ванифатием. И аглоида жила с ним в нечестивой связи, удовлетворяя свое плотское вожделение. И нет стыда говорить об этом, так как далее речь будет о блаженном и чудном изменении их жизни». Ибо когда святым воздается похвала, то не умалчивается и об их прежних грехах, чтобы показать, что не все с юных лет были благи и праведны, а имели, подобно другим, расстлённое естество, но истинным покаянием, доброй в себе переменой и великими добродетелями прославились своей святостью. Об этом повествуется в житиях святых для того, чтобы и мы грешные не отчаивались, но поспешили бы к скорому исправлению, зная что при помощи Божьей и после грехов возможно быть святыми, если только сами того пожелаем и для того потрудимся. И действительно, прекрасно то, услаждающее сердце повествование, в котором мы слышим, что грешник, по-видимому, не имеющий надежды на спасение, становится сверх ожидания святым, и притом мучеником Христовым, подобно святому Ванифатию, который во время любострастной жизни служил греху, а потом сделался исповедником, доблестным подвижником и славным страдальцем за Христа. В Анифате и во время своей распутной жизни был рабом греха, однако имел некоторые достойные похвалы добродетели. Он был милостив к нищим, любви к странникам и сердоболен ко всем находящимся в несчастье. Одним сказывал щедрые милостыни, другим с любовью доставлял успокоение, иным сочувствием оказывал помощь. Имея твердое желание исправиться, Ванифати часто молился Богу, чтобы он избавил его от дьявольских сетей и помог ему сделаться господином над своими вожделениями и страстями. И Господь не презрел создания своего и не дал такому отчасти добродетельному человеку еще более погрязнуть в злом вожделении, не попустил милосердным его делам и дальше пачкаться нечестивыми грехами но благоизволю устроить так, что нечестивые дела его были омыты пролитием крови его, и через это самая душа его сделалась как бы царской обогреницей, и он увенчался венцом мученическим. Это совершилось следующим образом. В то время было сильное гонение на христиан. Глубокая идольская тьма покрывала весь Восток, и много верующих было мучимо и убиваемо за Христа. Госпоже Ванифатия аглоиде явилась спасительная мысль или сильное, непреодолимое желание иметь в своем доме мученические мощи. Не имея и своих слуг никого вернее и исполнительнее Ванифатия, она позвала ему, открыла ему свое желание и наедине сказала, «Ты сам знаешь, брат, о Христе, сколько многими грехами оскворнены мы, совсем не заботясь о будущей жизни и спасении». Как же мы пристанем на страшный суд Божий, на котором должно по своим делам быть осуждены на тяжкие мучения? Но от одного благочестивого мужа я слышала, что если кто имеет у себя мощи мучеников Христовых и чтит их, тот получает помощь ко спасению, и в доме того грех не умножается. Так что таковой может даже достигнуть того вечного блаженства, какого сподобились святые мученики». Теперь многие, говорят, совершают подвиги за Христа и, отдавая тела свои на мучения, получают мученические венцы. Послужи мне. Ныне наступило время показать тебе, действительно ли ты имеешь любовь ко мне. Скорее ступай в те страны, где воздвигнуто гонение на христиан и постарайся принести мне мощи одного из святых мучеников, чтобы с честью положить их у себя и построить храм тому мученику и всегда иметь его своим хранителем, защитником и постоянным ходатаем пред Богом». Выслушав Аглаиду, Ваневатий с радостью согласился на ее предложение и выразил полную готовность идти в путь. Госпожа дала ему много золота, потому что нельзя было взять мученических тел без подарков и золота, Нечестивые мучители, видя сильную любовь и усердие христиан к мощам, не отдавали их даром, но продавали по дорогой цене, и таким образом приобретали себе большие доходы. Ванифатий взял у своей госпожи много золота, частью на выкоп мученических мощей, а частью на раздачу милостыни нищим, приготовил также много различных благовоний, полотна и всего, что потребно было для обвития честных мученических тел. Взяв с собой еще много рабов, помощников и коней, он собрался в путь. Выходя из дому, он, смеясь, сказал своей госпоже, «А что будет, госпожа, если я не найду никакого тела мученика, и мое тело, замученное за Христа, принесут к тебе? Примешь ли ты его тогда с честью?» Аглоида рассмеялась, назвала его пьяницей и грешником, и, укоряя его, сказала, «Ныне время, брат мой, не для глумления, а для благоговения». Тебе следует во время пути тщательно охранять себя от всякого бесчинства и глумления. Святое дело должно совершаться честно и благочинно. И в пути этом тебе следует пребывать в смирении и воздержании. Помни, что ты собираешься служить святым мощам, до которых мы не только коснуться, но даже и взглянуть на них недостойны. Иди с миром, Бог же, безрак раба принявший из за нас кровь свою приливший». Да простит грехи наши и пошлет тебе ангела своего, и направит тебя на добрый и благополучный путь. Ванифатий принял к сердцу приказание своей госпожи и отправился в путь, размышляя уме о том, к чему он должен будет прикасаться своими оскверненными грешными руками. Ванифатий стал сокрушаться о своих прежних грехах и начал поститься, не есть мясо, не пить вина, а усердно и часто молиться, придя в страх Божий. Страх же – отец внимания, а внимание – матерь внутреннего покоя, от которого рождается начало и корень покаяния. Так Ванифатий насадил в себе корень покаяния, начал со страха Божия, внимания к себе и рассмотрения своей совести. И в нем возникло желание к совершенному житию от поста, воздержания и непрестанных молитв. Когда Ванифатий достиг Малой Азии и вошел в знаменитый киликийский город Тарс, В нем тогда при царе Диоклетиане и соправителе его Максимиане было воздвигнуто жестокое гонение на христиан, и верующие подвергались тяжким мучениям. Оставив рабов с конями в гостинице, он повелел им отдохнуть, а сам не отдыхая, тотчас же пошел видеть страдания мучеников, о которых раньше слышал. Придя на место мучения, Ванифати увидал множество собранного народа, смотрящего на производимые христианам мучения. Всем им была объявлена лишь одна вина – христианская вера и благочестивая жизнь. Но муки на них были налагаемые неравные и неодинаковые. Один висел вниз головой, а на земле под ним был разведен огонь. Другой был крестообразно привязан к четырем столбам, иной лежал перепиленный пилой, и иного мучители строгали острыми орудиями, иному выкалывали глаза, другому отсекали члены тела, иного надевали на кол и, подняв от земли, утверждали кол в земле, Так что он проходил ему до шеи. У иного кости были сломаны, у иного руки и ноги были отсечены, и он, подобно клубку, катался по земле. Но во все было единое терпение, и на всех лицах было видно духовное веселье. Потому что, перенося нестерпимые для человека мучения, они укрепляемы были благодатью Божией. Блаженный Ванифатий с вниманием смотрел на все это, то удивляясь мужественному терпению мучеников, то желая себе такого же венца. Потом, исполнившись божественной ревности и став посреди того места, начал обнимать всех явивших себя мучениками, которых было уже человек двадцать, и вслух всех громко воскликнул. Велик Бог христианский! Велик Он, ибо помогает рабам своим и укрепляет их в столь великих муках. Произнеся это, он снова подошел к мученикам и стал с любовью целовать их ноги, а у тех, которые не имели ног, остальные части тела. Обнимая мучеников, прижимал он их к груди, называя их блаженными, потому что претерпел мужественно кратковременные муки, они тотчас получают вечный покой, отраду и бесконечное веселье. При этом Ванифатий молился о себе, чтобы ему быть другом мучеников таком же подвиге и причастникам венца, которые они получают от подвига положника Христа. Весь народ устремил свои взоры на него, особенно судья, который мучил святых страдальцев. Видя перед собой в лице ванифатия пришельца и незнакомого человека, он спросил, кто он и откуда, и тотчас, приказав схватить его и привести к себе, спросил, «Кто ты?» — христианин, — отвечал святой. Но судья хотел знать его имя и происхождение. Отвечая на это, святой сказал, «Первое и самое любимое мое имя — христианин. Пришел же сюда я из Рима, а если хочешь узнать и то имя, которое мне дано от родителей, то меня зовут Ванифатия». «Итак, Ванифатий, — сказал судья, — приступи к нашим богам, пока я не растерзал твои плоти и костей, и принеси им жертву». Тогда ты удостоишься многих благ, умилостивишь богов, избавишься от грозящих тебе мук, и от нас получишь много даров. В ответ на это Ванифатий сказал, не следовало бы мне даже и отвечать на твои слова, но я снова скажу то, что уже много раз повторял. Я крестьянин, и только это ты услышишь от меня, а если не желаешь слышать этого, то делай со мной что тебе угодно. Когда Манифатий произнес эти слова, тотчас судья повелел раздеть его, повесить вверх ногами и сильно бить. И святой был биен так сильно, что от тела его отпадали целые куски мяса и обнажались кости. Он же, как бы не чувствуя страданий и не заботясь о получаемых ранах, устремлял лишь глаза свои на святых мучеников, видя в них страдания пример для себя, и утешаясь дружеством их, что удостоился вместе с ними страдать за Христа том мучитель повелел немного ослабить ему муки и, пытаясь снова убедить его словами, сказал «Ванифатий, это начало мучения пусть послужит тебе увещеванием, что тебе избрать лучше. Вот ты испытал нестерпимые страдания, образуемся, образуемся же, окаянный, и принеси жертву, не то немедленно подвергнешься еще большим и лютейшим страданиям», — святой возразил. «Зачем повелеваешь мне, непристойная? О, безумный! Я не могу и слышать о твоих богах, а ты повелеваешь мне принести жертву им!» Тогда судья в сильном гневе повелел вонзить ему острые щипки под ногти на руках и ногах. Но святой, возведя очи и ум к небу, молча терпел. Затем судья придумал новое мучение, он повелел растопить олово и влить в рот святому. Когда олово растоплялось, святой воздел к небу руки свои и молился – Господи, Боже мой Иисусе Христе, укрепивший меня в перенесенных мною муках, пребудь и ныне со мною облегчая мои страдания. Ты единственное мое утешение, даруй же мне явное знамение того, что ты помогаешь победить мне сатану и этого неправедного судью. Ради тебя, как сам ты знаешь, я страдаю». Окончив эту молитву, Бонифатий отправился и к святым мученикам с просьбой чтобы они своими молитвами помогли ему претерпеть страшную муку. Мучители, приступив к нему, открыли ему рот железными орудиями и влили олово ему в горло, но не причинили вреда святому. Присутствующие при мучениях, увидев такую жестокость, содрогнулись и стали восклицать. «Велик Борг Христианский! Велик есть Царь Христос! Все веруем Тебя, Господи!» Так восклицая и обратились к находящемуся вблизи идольскому капищу, желая уничтожить его, на судью же громко негодовали и бросали в него камнями, чтобы убить его. Судья, встав с судейского места со стыдом, убежал в свой дом, а Ванифатия повелел держать под стражей. Утром, когда волнение утихло и народное восстание прекратилось, судья снова явился на судейское место и призвал в Анифатиях, улил имя христова и глумился над тем, как распят был Христос. Святой, не терпя хуленей на Господа своего, сам произнес много досадительных для судей слов, в свою очередь ругая бездушных богов и обличая ослепление и безумие поклоняющихся им и тем самым еще более разгневал судью» который немедленно повелел растопить котел смолы и бросить в него святого мученика. Но Господь не оставил своего раба, внезапно сошел с неба ангел и оросел мученика в котле. Когда же смола вылилась, то вокруг образовалось сильное пламя, которое попалило многих стоявших около нечестивых язычников. Святой же вышел здоровым, не получил от смолы и огня никакого вреда когда мучитель, видя силу Христову, испугался, как бы ему самому не пострадать, и повелел тот час усечь Ванифатия мечом. Воины, взяв мученика, повели его на усечение. Святой же, выпросив для себя некоторое время для молитвы, обратился к Востоку и молился. «Господи! Господи Боже, сподоби меня милости Твоих, и будь мне помощником, чтобы враг за мои грехи, безумно содеянный, не преградил путь к небу» но прими с миром мою душу и вчини меня вместе с святыми мучениками, пролившими за тебя кровь и сохранившими веру до конца. Стадо же, приобретенное Твоею честную кровью, людей Твоих Христе, близких мне, избавь от всякого нечестия и языческого заблуждения, ибо Ты благословлен и пребываешь во вовеки». Так, помолившись, Ванифатий преклонил голову под меч и был усечен. От раны его истекла кровь вместе с молоком, Неверные, видя чудо это, обратились тотчас ко Христу, числом около пятидесяти, пятисот пятидесяти человек, и, оставив мерзких идолов, присоединились к верным. Такова была кончина святого Ванифатия, который, отправляясь из дому в путь, предсказал, смеясь своей госпоже, то, что действительно доказал и совершил на деле. Между тем, друзья Ванифатия и рабы аглоиды пришедшие с ним для отыскания мощей, не зная ничего о случившемся, сидели в гостинице и ожидали в Ванифатия. Видя, что он к вечеру не возвращается, они удивлялись, не видя его и всю ночь, а также и утром на другой день начали мыслить в себе и говорить о нем дурно, как после сами рассказывали, предполагая, что он где-нибудь напился и проводит время с блудницами. «Вот», — говорили они, смеясь, как наш Манифатий пришел отыскивать святые мощи. Но так как он не возвращался и в другую ночь, и на третий день, то они начали недоумевать, и искали его, ходя по всему городу и расспрашивая о нем. Случайно, или лучше сказать, по Божию усмотрению, они встретили человека, который был братом, комментария, и спросили его, не видел ли он одного человека-странника, пришедшего сюда. Тот ответил, что вчера некоторый чужестранный муж, пострадав за Христа на месте мучений, осужден был на смерть и усечен мечом. «Не знаю», — говорил он, — «тот ли это, кого вы ищете? Скажите, каков он видом?» Они описали внешний вид Ванифатия, что он невелик ростом, имеет рыжие волосы. Передали также и о других приметах его лица. Тогда человек тот сказал им, «Наверное, это и есть тот, кого вы ищете». Но они не поверили, говоря... «Не знаешь ты того человека, которого мы ищем?» И, беседуя между собой, вспоминали прежний характер Ванифатия, ругались над ним и говорили, «Разве пьяница и распутник будет страдать за Христа?» Но брат комментарсия настаивал на своем. «По наружности такой, как вы говорите, человек вчера и третьего дня действительно был мучен на суде», — сказал он. «Впрочем, что же препятствует вам? Идите и сами увидите тело его, лежащее на месте, где он был усечен». Они отправились следом за тем человеком, пришли на место мучения, где стояла военная стража, чтобы тела мучеников не были похищены христианами. Шедший впереди человек показал им на лежащего усеченного мученика и сказал, «Не тот ли это, кого вы ищете?» Когда они увидели тело мученика, тотчас же начали узнавать друга своего, а когда голову его, лежащую отдельно, приложили к туловищу, Совершенно удостоверились, что это Ванифати, и весьма удивились, а вместе с тем стали чувствовать и стыд, потому что думали и говорили о нем дурно, боялись и того, чтобы не постигло их наказание за то, что осуждали святого и смеялись над его жизнью, не зная его сердечных помышлений и доброго намерения. Когда они смотрели на лицо святого и были в сильном изумлении, вдруг увидели что Анифатий понемногу стал открывать глаза и милостиво смотрит на них, как на своих друзей. Уста улыбаются, лицо светится, как будто показывая вид, что он прощает им их все прегрешения против него. Они ужаснулись и вместе обрадовались, и, проливая теплые слезы, плакали над ним, говоря, «Раб Христов, забудь грехи наши, что мы неправедно осуждали твою жизнь и безрассудно ругались над тобой». Затем они отдали нечестивым пятьсот золотых монет и взяли тело и голову святого Нефатия, помазав благовонными мастями, повели их чистыми плащаницами и, положив в ковчеги, отправились к себе домой, везя тело мученика госпоже своей. Когда они приближались к Риму, ангел Божий явился во сне Аклаиде и сказал, «Готовься принять того, кто был раньше у тебя слугой» ныне же стал нашим братом и сослужителем. Прими того, кто был рабом у тебя, а теперь будет твоим господином, и благоговейно почитай его, потому что он — хранитель души твоей и защитник твоей жизни». Она, проснувшись, ужаснулась, взяв тот час за несколько почтенных церковных клириков, вышла навстречу святому мученику Ванифатию, которого раньше посылала в путь как раба, а по возвращении приняла его в дом свой благоговейно со слезами, как господина. И вспомнила она то пророчество, которое изрек святой, отходя в путь, и благодарил Бога, устроившего так, что святой Ванифатий за свои и ее грехи стал жертвою благоприятную Богу. В имении своем, отстоявшем от Рима в пятидесяти стадиях, аглоида построила чудный храм во имя святого мученика Ванифатия. И в нем поставила святые мощи уже после того, как многие чудеса стали совершаться по молитвам мученика, истекали многоразличные исцеления больным, изгонялись из людей бесы, и многие молящиеся у гроба святого получали исполнение своих прошений. После и сама блаженная Глаида, разделив все свое имение, нищим и убогим отреклась от мира, и, прожив еще восемнадцать лет в великом покаянии, с миром умерла и присоединилась к святому мученику Ванифатию, будучи положена рядом с его гробом. Так эта двоица святых, чудесно изменив прежнюю свою жизнь, получила добрый конец. Один кровью, а мы в свои грехи, удостоился мученического венца – другая же со слезами и суровой жизнью очистила себя от сплотской скверны и оба явились оправданными и непорочными пред господом иисусом христом которому слава во веке аминь